Биография капусты не изобилует драматическими эпизодами, как, скажем, биография картофеля, которая из-за суеверных предубеждений вызывал не только отвращение, но и бунты. Вспомним картофельные бунты, прокатившиеся по многим российским губерниям в сороковых годах прошлого столетия. О том, что капусту уже использовали первобытные люди рассказывают археологические находки, относящиеся к каменному и бронзовому векам. Конечно, то была дикая листовая капуста, встречаемая и поныне на островах и побережье Средиземного моря. В этом же районе, по-видимому, произошло и начальное освоение капусты, а с течением времени и выведение из листовых форм Примитивных, качанных. Одновременно с листовой капустой осваивалась цветная и кольраби, стеблеплодная. Древние египтяне уже за шесть веков до новой эры широко возделывали капусту. Затем этот овощ культивировался античными греками и римлянами о чем можно прочесть в трудах Гиппократа, Аристотеля и Плиния. Кстати, древние римляне знали целый набор листовой и качанной капусты и даже употребляли брокколи, изысканную спаржевую капусту. В первые века новой эры умением выращивать капусту овладевают и южные славяне на Балканах, и грузины за и русские. В пределы русской земли очевидно сперва попала кочанная капуста. На это намекает само название овоща: капуста от латинского капуциум, голова. В сборнике Святослава, тысяча семьдесят третий год, древнейшем памятнике киевской Руси о капусте упоминается как о чем-то самым обыденным. А в одной из смоленских уставных грамот 1150 года так и записано «На горе огород с капустником». Нашим предкам, видно, по душе пришелся этот могучий овощ, ведь в период длительных постов он вместе с хлебом заменял собой скоромную пищу. Да и в другое время капусты не гнушались. Круглый год она была любимым яством трудовых людей. В домострое, шестнадцатый век, уже дается подробное наставление домохозяевам о том, как вырастить капусту, как ее лучше сберечь от порчи и на что с пользой употребить. По-видимому, огородникам и тогда приходилось терпеть убыток от вредных насекомых. В Обскове и по властям, и по огородам черви-капусту поедаша сетуется в старинном документе. Особенно широко наши предки занялись освоением новых форм и сортов капусты в 17 веке когда Русь наладила оживленные торговые связи с Европой, которая пополнила ассортимент капусты во время крестовых походов. Отечественные огородники любили возделывать капусту.